Глава 29. Берег трупов. Когда Зои жила со сталинскими сёстрами, пожилая женщина из Ремерсгарда, верившая в постулаты старой религии, рассказала ей, что происходит с человеком после смерти, о долгом путешествии по ледяным и каменным полям и подъёме на гору слёз. Там недавно умершим предстояло пройти через змеиное поле, мимо гигантского пса по имени Голод, перебраться на другой берег ревущей реки. полной острых мечей, которые можно пересечь только по кнокспану, к стеновому мосту не способному выдержать тяжесть живого мужчины или женщины. Пока они не доберутся до побережья трупов, откуда начинаются земли Мортгин, королева подземного мира. Эти воспоминания преследовали Зои, точно не знающие устыли призраки, когда двое безмолвных стражей вели её всё глубже и глубже в Накигу, по практически лишённым света коридорам королевского лабиринта. Дворец сам по себе являлся целым миром, изощренным и безумным, или так его воспринимала только ошеломленная Зоя, с бесконечными лестницами, сбивающими с толку переходами, бесконечно сворачивающими в разные стороны, точно в гнезде роющих туннелей насекомых. Она слышала какие-то шумы, но такие слабые, что не могла понять, это чьи-то голоса или шепот воздуха на глубине. «Это царство мертвых, и я умерла», — думала она. «Королева мрака жива и ждет меня, а я не в силах повернуть назад». Её страх усиливался, он перемещался внутри её тела, точно смертельная лихорадка. И ей трудно было идти, не спотыкаться. А один или два раза её ужас становился таким всеобъемлющим, что Зои казалось, будто у неё вот-вот остановится сердце. И она молилась, чтобы так и произошло, потому что смерть наверняка была лучше того, что её ожидало. Она подумала о своём любовнике Виеке, единственном в огромной тёмной горе, кто был к ней добр. Есть стало интересно, узнает ли он когда-нибудь, что с ней случилось. Сообщит ли ему об этом жена Кимабу, полная отвратительной радости? Или она сохранит все в секрете и просто скажет, что Зоя, его смертная любовница, сбежала? И что будет с Нижеру? Зоя с постоянной болью думала о дочери. Так уж получилось, что ее дитя почти не знала мать. Совсем в юном возрасте девочку отняли у матери и отвели в проклятую коробку, где оценили и отправили в орден жертвы, чтобы вырастить из девочки, не знающей любви убийцу. Что скажут Нижеру о смерти ее матери? Испытает ли она печали или только стыд? Путешествие через царство смерти казалось длинным, как целая жизнь, или даже ещё длиннее. Зои всегда плохо видело в глубинах накиги, где было так мало факелов и светильников, но другие её чувства оставались острыми, как и прежде. Её провели по очередному непримечательному коридору, где гуляло каменное эхо. И она вдруг почувствовал, что всё изменилось. Она больше не слышала отдаленного гула приглушенных голосов, до нее больше не долетали запахи еды или ароматных масел, которыми пользовались аристократы Хикидая. Ее стражи не произнесли ни единого слова, но она ощутила перемену даже в них, они замедлили шаг, и их почти бесшумное дыхание стало неровным. Зоя поняла, что им не по себе. Ее стражи, избранные зубы королевы, боялись места, куда они пришли. Наконец, перед ними появилась более глубокая тень, и Зоя поняла, что это дверной проем. Стражи взяли её за рык и всё так же молча толкнули внутрь. Зои споткнулась и едва не упала. После того, как она восстановила равновесие в непроглядной темноте, у неё возникло ощущение, что она парит в пустоте. Лишь камень у неё под ногами оставался реальным, а также запах холодного сухого воздуха и смутное ощущение свободного пространства вокруг. Потом дверь у неё за спиной с тихим стуком закрылась. В открытом пространстве прокатилось и стихло эхо. И Зои осталась одна в тёмном сердце горы. Ну, её одиночество оказалось недолгим. Зои увидела на некотором расстоянии едва различимую бледную фигуру, дрейфующий овал испускавший свет, точно блуждающий огонёк на болоте. Она шагнула назад, наткнулась спиной на массивную дверь, попыталась отыскать засов, но не сумела. Овал плыл к ней, за ним следовали другие два, три, полдюжины слабо светящихся силуэтов в воздухе. И только после того, как они приблизились к ней, описывая извилистые линии, Зои поняла, что мерцающие объекты это маски. Когда ближайшая оказалась совсем рядом, Зои увидела, что у масок открытые рты и круглые глаза, как у стонущих лиц страдающих жертв. Но глаза, как она успела разглядеть, оказались лишь резными поверхностями. Эти существа, кем бы они ни были, не могли видеть. Зои закричала и заплакала, когда холодные руки сомкнулись на её запястьях. Безмолвные существа подняли её Многие Зои теперь едва касались камня у пола и понесли вперёд. Она не могла разглядеть тел под светящимися масками, но ощущала некие намёки на деяние, волнующиеся словно тёмный дым. Запах древних гниющих одежд наполнил её ноздри, и хотя она не слышала дыхание странных существ, Зои чувствовала, как они поют в её мыслях медленную скорбную песнь, слов, которые она не понимала, а мелодию никогда прежде не слышала, но та всё равно казалась ей знакомой. Её мысли разлетелись на мелкие осколки, когда тени приняли Зои. Когда Зои пришла в себя, она обнаружила, что лежит на жёсткой земле в темноте. Некоторое время она лишь дышала, потому что дышать значило быть живой, и она искренне удивилась, когда поняла, что жизнь её ещё не покинула. Затем снова началось пение, и на этот раз оно доносилось со всех сторон и даже сверху. И по мере того, как набирала силу странной, почти лишённой мелодии песнь, Начал разгораться свет. Сначала лишь немногим ярче искр, что трепещут за закрытыми веками. Но постепенно Зоя сумела различить холодные синие сияния, ограниченные углами и прямыми линиями. Это был ящик. Нет, ее охватил ужас. Большой каменный гроб, стоявший перед ней, а свет внутри него становился все ярче. Теперь Зоя уже видела то, что находилось вокруг. Широкие и высокие пространства, по большой части погруженные в глубокую тень. Через мгновение свет стал настолько ярким, что она сумела разглядеть ту, что лежала в гробу. Сначала она уловила блеск серебряной маски королевы, затем контуры рук у тукку в белых перчатках, которые поднялись вверх и сомкнулись на боковых стенках гроба, точно когти снежной савы. Зои хотела только одного: скочить на ноги, и бежать, бежать и бежать, но ноги ей больше не повиновались. Она попыталась воззвать к Богу, ко всем богам, любому, кто мог её услышать, но великое молчание снизошло на неё, тяжёлое, как сама гора, и она не могла его нарушить, как бы сильно ни старалась. Королева Норна всела в своём продолговатом гробу, медленно повернулась, и две лишённые света дыры в серебряной маске остановились на Зои. Ты та, что жила в доме Виеки Сей Эндуя? Это не было вопросом, и ни одно слово не прозвучало вслух. Нет, слова формировались внутри головы Зои, как и лед, распространяющийся по поверхности лужи. «Ты та, что родила полукровку, жертву не жеру!» Зоя не могла говорить, не могла даже представить, что может говорить, ей оставалось лишь молиться, что ее конец будет быстрым. Королева Севера потянулась к ее мыслям и принялась перебирать воспоминания, вытаскивая их и выворачивая, как сеть полную извивающихся рыб. И Зои ничего не оставалось, как терпеть это странное вторжение. Поиск королевы был быстрым и жестким. Если бы Зоя не онемела, по воле королевы она бы кричала без остановки из-за грубой и жестокой силы, во власти которой находилась. Потом чужое присутствие исчезло из-за ее разума. Некоторое время королева сидела неподвижно, но ее глаза продолжали смотреть на Зои, а та сидела околдованная, как маленький мохнатый зверек, перед извивающейся змеей. Из темных теней на краю пещеры вновь появились светящиеся маски и приблизились к огромному каменному гробу. Тихие и грациозные, подобно парящему гусиному пуху, они помогли королеве выбраться наружу и закутали ее хрупкое тело в плащ, которое выглядело звучал, точно шуршащие крылья тысяч бледных бабочек. Потом возникли новые фигуры в масках, они укружили Зои, подняли и унесли. Ее вынесли из огромной пещеры, и она вновь стала перемещаться по темным шепчущим туннелям. И ее ноги едва касались земли, такие же беспомощные, как оторванные от ветки лист, подхваченные суровым ледяным ветром. После победы над разведчиками Жерту Минижиру побежала на юго-восток, чтобы поскорее покинуть территории, которые контролировали форты Хикидая. Она знала, что ей грозит смертный приговор за убийство одного из солдат Ринда, даже если забыть об обвинении в предательстве сходящего отца Омеджи. Неужели таким был план Йернульфа? И он хотел меня уничтожить? Она выругала себя за то, что позволила своим мыслям отвлечься на вопросы, не имевшие ответов. Ведь если меня поймают, мне грозит позорная смерть. гораздо более жестокой, чем всё, что он может проделать с своими товарищами. Быть может, я оставал столька один достойный выход: позволить себя поймать и казнить, молча умереть и разрушить план смерти. Но в противном случае я позволю страху перед пытками или просто перед физической болью помешать мне выполнить свой долг перед всеобщей материю. Но каким стал её долг после того, как она изгнанная и опозорена? Не жеру больше ничего не знала, это было для неё страшнее всего. Нижиру лежал на животе, на заросшем травой холме и смотрел в сторону южного горизонта. В надежде понять, где он находится, Нижиру забралась на гранитный отрог, выступающий над холмистой долиной. Во время обучения жрецов им почти ничего не рассказывали о землях, которые начинались за территориями, принадлежавшими Хикидае. Однако она знала, что когда-то, до того, как появились ненавистные смертные и их железное оружие, всё принадлежало объединённым кланам детей Ведьминого дерева, Зидая и Хикидая. Перед ней расстилалась холмистая долина, но она не была бесконечной. Слева, всего в нескольких лигах на юго-восток, шла бескрайняя граница леса Души, где до сих пор жили зидаи. Вдоль восточной границы она увидел волнообразную линию ближайших гор, становившихся более высокими и отчетливыми по мере того, как они уходили к югу. Этот горный хребт её народ называл спина земляной мухи, Секу и Саман. Смертный дал ему имя Вильдхельм. и он являлся границей между древним лесом с одной стороны и страной смертных, Эркенландом. И не имело значения, какую сторону Секу она выберет. В любом случае она окажется в окружении смертельных врагов. Ворковавший на дереве унижеру за спиной голубь внезапно смолк. И в это мгновение тишины она услышала, как посыпались внизу мелкие камушки и мгновенно насторожилась. Она подползла к краю гранитного уступа и застыла в абсолютной неподвижности, наблюдая за тропой, по которой недавно поднялась суда. пока не заметил движение на фоне травы, колыхавшейся под порывами ветра. Она увидела, что это не олень или другое луговое животное, и сердце у неё сжалось. Нижеру поняла, что это жертву хикида, и шедший по её следу к гранитному отрогу. Нижеру молча выругался, когда увидел, что за ним бесшумно идёт ещё один воин, и поспешно отползла, точно краб, чтобы видеть всю тропу, но не обнаружил других врагов, лишь две лошади стояли у подножия отрога. Однако оба ее преследователя держали в руках луки. Нижиру не хотела ждать, когда они ее обнаружат, поэтому вытащила из ножен холодный корень и стала бесшумно краситься вдоль вершины, пока не оказалась на четвереньках примерно в 20 локтях от тропинки, по которой должен был пройти первый с Хикидая. Наконец, перед ней бесшумно появилась невысокая фигура. Нижиру затаила дыхание, дожидаясь подходящего угла для атаки, и прыгнула вниз на воина в доспехах. Нежиру рассчитывало убить первого врага сразу, сломать ему шею или спину, после чего заняться вторым, до того как полетят стрелы. Но ей не повезло. Она нанесла жертве лишь скользящий удар, неловко приземлилась, потеряв равновесие, и покатилась вниз по крутому склону. Однако ей удалось ухватиться за прочный корень и снова атаковать воина, пытавшуюся подняться после внезапного нападения Нежиру. Удар её ноги пришёлся ему в плечо, и одна из его рук бессильно повисла. Он не успел даже повернуться, когда взмах холодного корня снес ему голову. Вторая жертва, женщина, появилась снизу с луком на готове, но хотя ее первая стрела задела бедро Нижеру, у нее не было шанса на второй выстрел. Нижеру подхватила крупный камень и швырнул ее в свою преследовательницу, вынудив отскочить в сторону. Но к тому моменту, когда она приготовилась сделать второй выстрел, Нижеру уже оказалась рядом, и хотя жертва была неплохим воином, Она не прошла ту подготовку, которую выделила Нежиру из ряда обычных жертв и сделала её одним из смертельно опасных зубов королевы. Когда второй мёртвый враг упал к её ногам, Нежиру наклонилась, чтобы смотреть труп, и увидела эмблему боевых соркапутов. Нежиру невероятно удивилась и пришла в уныние. Она не ожидала, что её будут преследовать так далеко в пустоши, почти до самых земель смертных. Она постаралась как можно быстрее спуститься с гранитного холма, опасаясь, что там могут оказаться другие преследователи. Но нашла лишь одинокую лошадь, другая испугалась и сбежала. Нижеру пожалела о ее побеге, она могла бы дать ей достаточно мяса, чтобы продержаться целую луну. Тем не менее, теперь она могла двигаться дальше верхом. Вскочив в седло, Нижеру окинул взглядом огромную горную стену и бесконечный с виду лес, который выглядел еще более устрашающим, когда она спустилась с холма. Нижеру знала, если она отправится в лес души, то рискует встретиться там с самыми хитроумными врагами ее народа, зидая. Но по другую страну спины земляной мухи ее поджидали тысячи смертных. И она больше не могла откладывать решение. Не вызывалось сомнений, что ее будут продолжать преследовать другие жертвы, и едва ли они далеко отстали от тех, которых она убила. Нижеру выбрала лес. Зоя пришла в себя в кромешной темноте, почти уверенной, что ее путешествие в страну мертвых продолжается. Она уже собралась потянуться вниз, чтобы проверить, есть ли у нее на ногах туфли из березовой коры, как в безрадостной легенде, но поняла, что хотя и лежит на холодном каменном полу, ее накрыли одеялом, от которого остров пахнет живыми телами, а еще она почувствовала, что сердце по-прежнему бьется у нее в груди. Она села, жалея, что дворцовая стража отобрала у нее Нию вместе с остальными ее жалкими вещами, и услышала, как открывается дверь. Внутрь пролился свет, тусклый, едва ли способный придать форму хотя бы чему-то, но ну, позволившей Зое понять, что она находится в маленькой камере. Она попыталась отползти в угол, но ее тут же схватили за руку и заставили подняться на ноги. «Они собираются меня убить», — подумала она, — «или сделать что-то похуже». Ей показалось, что ноги у нее превратились в масло, и она чуть не повалилась назад, но в крошечной камере перед ней стояли два громадных солдата в шлемах, которые держали ее за руки, чтобы она не упала. «Не жру, дочь, я сделала для тебя все, что могла, я дала тебе жизнь». и то немногое, что у меня есть, я отдаю тебе. Зои вывели в коридор. Охваченная паникой, она обнаружила то, чего никак не ожидала. Место где-то внутри, в котором ужас исчез, и началось принятие. «Виеке», — подумала она, — «я любила тебя, как могла. Иногда я боялась, что ты относишься ко мне как к домашнему животному, но я отдавала тебе всю себя. И если сейчас меня убьют, этого им не отнять. Они не смогут сделать так, словно ничего между нами не было». Стражники были в строгих белых доспехах с зубов, украшенных символом лабиринта королевского дворца Омею. Их лица с заострёнными чертами, видневшиеся в прорезах шлемов, ничего не выражали, но они не выказывали излишней жестокости по отношению к Зои и позволили идти самой, хотя без особых усилий могли тащить на встречу судьбе. Способны ли они чувствуют жалость к смертным, подумала Зои, или им просто всё равно? Её довольно долго вели по гладким древним камням. Коридоры освещались только тонкими плоскими дисками в потолке, в которых могли быть такие же кристаллы, как в ее утраченном НИО. Если не считать нескольких рун Хикидая, начертанных на стенах в тех местах, где скрещивались коридоры, смотреть было не на что. Ничто не могло отвлечь Зои от холодного тяжелого ужаса ее страшного положения. Они подошли к лестнице, ступеньки которой были сильно стерты посередине тысячами ног, ступавших по ним в течение столетий. Наверху лестницы находилась площадка и огромная черная дверь, а перед ней стояли еще несколько стражей в таких же белых доспехах королевских зубов. Два ее стража обменялись знаками со стражами у дверей и провели Зоей внутрь, где по сравнению с темными коридорами все было залито ослепительным светом. Пока она пыталась привыкнуть к другому освещению, стражи ее отпустили, повернулись и ушли, и она услышала, как огромная дверь закрылась за ними с глухим окончательным стуком. Помещений было полно мерцающих свечей, дюжины, быть может даже сотни, они стояли в нишах и на подставках. Глаза Зои наполнились испуганными слезами, отчего пламя свечей стало расплываться на сотни ярких пятен, а она сама, сдаваясь в вознеможение, опустилась на пол. Ее момент спокойствия и смелости прошел. Она могла лишь сжаться и ждать смерти. «Встречай высокую затворницу», — произнес женский голос из задней части комнаты. «Ты меня слышишь?» Подними голову, смертная. Наша госпожа хочет видеть твоё лицо. Зои вытерла глаза рваным рукавом платья, которое она носила с тех пор, как её вытащили из убежища в доме у озера. Свечи образовали проход света, ведущий к дальней части комнаты, где на стуле с высокой спинкой кто-то сидел. На одно ужасное мгновение Зои показалось, что это сама королева, пришедшая понаблюдать за её казнью. Едва не закричала от ужаса, но тело женщины выглядело не таким хрупким, как у королевы. На ней было серое, украшенное стекляру самодеяние, высокий головной убор, сделанный, как показалось Зои, из черепа огромной рогатой змии. К тому же её маска также отличалась от маски королевы. Она напомнила Зои слепых слуг, помогавших королеве подняться из каменного саркофага, только внутри этой мерцал тёмный взгляд, внимательно изучавший Зои, хотя голова и высокий головной убор ни разу не дрогнули. Склонись перед высокой затворницей Инкиной, Говорившая стояла сразу за фигурой на высоком стуле, а её лицо скрывал капюшон тёмного плаща. Зоя склонила голову и коснулась лбом холодного камня. «Ты можешь поднять голову, смертная?» Новый голос был глубоким, медленным и полным уверенной властности. Зоя повиновалась. «Значит, ты смертная рабыня из дома Виеки», — продолжала затворница. «А до этого ты жила на севере среди смертных, которые называли себя осталинскими сёстрами». Зои было странно слышать о своём прошлом, таком незначительном, но сейчас о нём говорили так, словно все о нём знали. Зои испытала такое потрясение, что ответила только после длительной паузы. "Да", наконец сказала она. "Говори громче", потребовал высокий затворница. "Да, это так", уже громче ответила Зои. "В таком случае ты можешь поблагодарить духов, в которые верит твой народ, потому что тебе оказана высокая честь". Среди хикидая любая смерть смертного, которая не заканчивалась изуродованным телом, выброшенным в поле безымянных, считалась незаслуженным даром. Зоя ничего не сказала, но почувствовала, как ее сердце стало еще быстрее качать кровь по венам, и с удивлением спросила себя, как долго будет продолжаться этот простой, но успокаивающий процесс. Женщина в маске не шевелилась, но в ее голосе появилось легкое раздражение. «У тебя есть слова благодарности?» спросила затворница. «Благодарю вас». И если ее действительно ждет безболезненная смерть, ее благодарность была искренней. «Благодарю вас, миледи. Подойди ближе». Зоя попыталась встать, но ноги все еще отказывались ее держать. И она поползла вперед по полированному камню, пока не оказалась на коленях в нескольких шагах от возвышения, на котором стоял стул с сидевшей на невысокой затворницей. «Ни одно из слов, прозвучавших здесь, не может быть произнесено в присутствии кого-то другого, если только тебе не задаст вопрос тот, кто наделен властью. Ты поняла?» Да, сказала Зои. Да, высокая затворница, раздражённо подсказала та, что стояла за столом. Да, высокая затворница, повторила Зои, на мгновение ощутив глупую надежду. Неужели они не казнят её прямо сейчас? Слушай внимательно, потому что я не стану повторять. Скоро королева покинет Накигура де Великий Святой Миссии. Такого не случалось в течение многих великих лет. Когда всеобщая мать отправится в мир, она хочет, чтобы её сопровождало хотя бы одно существо. знакомая с искусством врачевания смертных. «Нашей королеве известно, что существуют растения и лекарственные травы, которые не умеют использовать ее собственный орден целительства, ведь мы очень долго не имели доступа к землям, которые ваши предки у нас украли. Тебя учили этому, пока ты жила среди осталинских сестер, не так ли?» Зоя резко втянула в себя воздух. «Уже одно то, что королева собиралась покинуть свою гору, было удивительно. но еще больше поражало, что не имевшая возраста утуку хотела получить помощь смертной. И даже если королева прочитала в мыслях Зои воспоминания об остолинских сестрах и пройденной ей подготовке, как она узнала, где их искать? Она едва не задохнулась от ужаса, когда поняла, что слишком долго молчит. «Да, высокая затворница», — быстро сказала Зоя. «Да, меня обучали искусству целительства при помощи лекарственных растений». следить за реакциями тела, а также регулированием телесных жидкостей, определению негативного влияния на сердце, легкие и желудок. Нас учили многим полезным вещам. Теперь, когда появился шанс, что она сможет жить, слова полились из нее потоком отчаянной надежды. В таком случае ты будешь дальше жить под руководством ордена Затворниц и служить матери народа, как она того пожелает. Я буду делать все, о чем меня попросят, миледи, и повиноваться всегда и во всем. Зои боялась, что Высокая Затворница и её служанка услышат стук её сердца, громкий, точно похоронный барабан третингов. Она будет жить. Во всяком случае, ещё некоторое время. Но она будет жить. Да, ты будешь. Ни одному смертному ещё не оказывалось такая честь и такое доверие. Высокая Затворница Инкина говорила так, словно не полностью одобряла такое решение королевы. Но если ты обманешь наши ожидания или нарушишь доверие, твоя смерть будет ужасной. Ты меня слышишь? «Да, высокая затворница. А сейчас можешь идти и жди, когда тебя призовут. Все, кто ухаживают за телом королевы, должны это делать в стеноте, потому что так хочет всеобщая мать. И ни одна из ее служанок не может ее увидеть. Поэтому завтра ты будешь ослеплена. А теперь радуйся полученной чести, но никогда не забывай о доверии, которое тебе оказано, смертное». «Ослеплена?» Но Зоя едва успела пролепетать это слово, как услышала, что двери у нее за спиной открылись, И раздались тихие, как шёпот шаги у стражи, которые пришли, чтобы её увести.